Я не могу иметь то, что хочу? Нет. Ты говорил об этом раньше, в самом начале нашего диалога, и все-таки я не понимаю. Я думал, что ты говорил о том, что я мог бы иметь все, что хочу. По мыслям вашим, по вере вашей, да будет вам. И все такое. Эти два утверждения не противоречат друг другу. Разве? Мне кажется, что они несовместимы. Это потому, что ты недопонимаешь. Да, я это признаю, поэтому я и говорю с тобой. Тогда я тебе объясню. Ты не можешь иметь все, что ты хочешь. Сам акт желания отталкивает желаемое от тебя, как я уже говорил в главе 1. Ладно, ты, может, и говорил об этом раньше, но я уже не успеваю за тобой. Борись за то, чтобы не отставать. Я еще раз повторю более подробно. Старайся успевать. Давай вернемся к тому пункту, который тебе понятен. Мысль творит. Согласен? Да Слово тоже творит Усвоил это? Усвоил И действие творит Мысль, слово и действие являются тремя уровнями творения Улавливаешь? Пока да Хорошо Теперь давай возьмем успех в жизни в качестве темы для нашего разговора Поскольку именно об этом ты все время говоришь, об этом спрашиваешь Это ужасно Скажи, возникает ли у тебя мысль «Я хочу иметь успех в жизни». Иногда да. А бывает у тебя еще мысль «Я хочу больше денег». Да. Тогда у тебя не будет ни успеха в жизни, ни больших денег. Почему не будет? Потому что у Вселенной нет иного выбора, кроме того, чтобы донести до тебя прямое проявление твоей мысли об этом. Твоя мысль такова «Я хочу иметь успех в жизни». Видишь ли, творящая сила похожа на джина в бутылке. Твои слова служат для нее командой. Так почему же я не могу добиться большего успеха? Я же сказал, что твои слова являются командой. А твои слова были «я хочу успеха». Вселенная говорит «ладно, ты хочешь». Я все еще не уверен, что улавливаю смысл. Давай рассуждать так. Слово «я» – это ключ, который запускает механизм созидания. Слова «я есть» являются очень мощными. Для Вселенной это утверждение, команды. Так вот, все, что бы не следовало за словом «Я», которое приводит в действие великое «Я» есть, стремится проявить себя в физической реальности. Поэтому если к «Я» прибавить «Хочу успеха», получишься ты, которому недостает успеха. Если к «Я» прибавить «Хочу денег», получишься ты, которому недостает денег. Ничего другого из этого не получится, потому что мысли и слова создают реальность. И действия тоже. Если твои действия говорят о том, что тебе недостает успеха и денег, то твои мысли, слова и дальнейшие действия подстраиваются под это, и ты обязательно приобретешь опыт этой недостаточности. Понимаешь? Да! Боже мой, неужели это действует именно так? Конечно. Ты очень могущественный творец. При этом если у тебя бывает какая-то разовая мысль, если ты делаешь какое-то единичное утверждение, например, в гневе или в расстроенных чувствах, то маловероятно, что ты превратишь эти мысли или слова в действительность. Поэтому тебе нет нужды беспокоиться по поводу твоих «чтоб я провалился» или «пошел он к черту» и всяких других не очень хороших слов, которые ты иногда можешь подумать или высказать. «Спасибо тебе, Господи!» «Пожалуйста!» Но если ты повторяешь мысль или произносишь слово вновь и вновь не раз, не два, а десятки, сотни, тысячи раз, есть ли у тебя хоть какое-нибудь представление о созидательной силе этого? Мысль или слово, будучи выраженными снова и снова, как раз и становятся такими, выраженными, то есть выдавленными наружу, они становятся осуществленными вовне, они становятся твоей физической реальностью. Вот беда... Для тебя это чаще всего и есть именно вот беда. Ты любишь проблемы, ты любишь драму. Так будет продолжаться до тех пор, пока тебе это не надоест. В твоей эволюции наступает определенный момент, когда тебе перестает нравиться драма, перестает нравиться сюжет, в котором ты до сих пор жил. Это происходит тогда, когда ты решаешь, действительно выбираешь, изменить это. Только большинство людей не знают, как это сделать. Ты теперь знаешь. Чтобы изменить свою реальность, просто перестань думать о ней по-прежнему. В данном случае, вместо того, чтобы думать «я хочу успеха», думай «я успешен». Но это же неправда, и я это знаю. Я бы солгал тебе, если бы так сказал. Мой разум бы взбунтовался. Что за чертовщину ты несешь? Тогда сформулируй мысль, которую ты можешь принять. Скоро ко мне придет успех. Или все ведет меня к успеху. Этот трюк лежит в основе ньюэйджерской практики аффирмаций. Аффирмации не работают, если ты просто заявляешь о том, чего бы тебе хотелось достичь. Они работают только тогда, когда ты объявляешь о том, что, как ты знаешь, уже достигнуто. Наилучшей так называемой аффирмацией является объявление признательности и благодарности. «Благодарю тебя, Боже, за то, что ты даешь мне в жизни успех». И эта идея, мысль, высказанная и воплощенная в поступки, дает удивительные результаты, когда она исходит из истинного знания, не из попытки добиться результатов, а из осознания того, что результаты уже достигнуты. Такая ясность мысли была у Иисуса. «Прежде чем сотворить каждое чудо, Он заранее благодарил Меня за то, что оно свершилось. Ему никогда не приходило в голову не поблагодарить, потому что у Него и в мыслях никогда не было, что то, о чем Он заявил, могло не случиться». Эта мысль никогда не приходила ему в голову. Он был настолько уверен в том, кем он был и в своих отношениях со мной, что каждая его мысль, слово и действие отражали его знания. Как и твои мысли, слова и действия отражают твое. Если сейчас в твоей жизни есть что-то, что ты бы хотел испытать, не хоти этого, выбери это. Ты выбираешь успех в житейских делах? Ты выбираешь больше денег? Хорошо, так выбери это, по-настоящему, полностью, не в полсилы. Но на своем уровне развития не удивляйся, если успех в жизни больше не интересует тебя. Что это может значить? В эволюции каждой души наступает время, когда главной заботой становится уже не выживание физического тела, а рост духа. Не достижение успеха в жизни, а реализация «я». В некотором смысле это очень опасное время, особенно в самом начале, потому что сущность, пребывающая в теле, теперь знает, кто она такая. Сущность в теле, а не тело как сущность. На этой стадии, пока развивающаяся сущность достигает зрелости, часто возникает чувство, будто больше вообще незачем заботиться о потребностях тела. Душа так радуется, что ее наконец обнаружили. Разум покидает тело и все заботы тела. Внимание ни на чем не концентрируется. Человеческие отношения откладываются в сторону, семьи распадаются, работа отходит на второй план, счета остаются неоплаченными. Долгое время само тело даже не получает еду. Все внимание сущности теперь сосредоточено на душе, на заботах души. Это может привести к серьезному личному кризису в повседневной жизни человека. Хотя разум при этом не травмируется, он витает в облаках. Другие люди говорят, что ты сошел с ума, и в некотором смысле это правда. Открытие истины о том, что жизнь ничего общего не имеет с телом, может стать причиной дисгармонии в обратном направлении. Если вначале сущность действовала исходя из того, что тело – это все, то теперь она ведет себя так, будто тело совсем ничего не значит. Конечно, это неверно, как вскоре, иногда болезненно, вспоминает сущность. Ты являешься триединым существом. состоящим из тела, разума и души. Ты всегда будешь триединым существом, а не только пока ты живешь на земле. Некоторые предполагают, что после смерти тело и разум отбрасываются. Тело и разум не отбрасываются. Тело изменяет форму, оставляя позади свою самую плотную часть, но всегда оставаясь в своей внешней оболочке. Разум, не путать с мозгом, тоже отправляется с тобой, объединяясь воедино с духом и телом, как одна энергетическая масса, состоящая из трех измерений или аспектов. Если ты опять выберешь вернуться к той возможности опыта, которую ты называешь жизнью на Земле, твоя божественная сущность снова разделит свои истинные аспекты на то, что ты называешь телом, разумом и душой. На самом деле ты представляешь собой единую энергию, но с тремя разными характеристиками. Когда ты решаешь поселиться в новом физическом теле здесь, на Земле, Твое эфирное тело, как некоторые из вас его назвали, снижает свои вибрации, замедляет себя от вибраций настолько быстрых, что их невозможно увидеть, до скорости, которая производит массу и материю. Эта реальная материя является созданием чистой мысли, работой твоего разума, высшего ментального аспекта твоего триединого существа. Эта материя представляет собой соединение триллионов, миллиардов, миллионов различных частиц энергии в одну большую массу, управляемую разумом. Твой разум в самом деле владыка. Когда эти крохотные энергетические частицы растрачивают свою энергию, они отбрасываются телом, а разум вырабатывает новые. И все это разум создает из своей непрерывной мысли о том, кто ты есть. Эфирное тело, так сказать, улавливает мысль, снижает вибрацию еще большего количества частиц энергии, в некотором роде кристаллизует их и они превращаются в материю. Все клеточки твоего тела обновляются таким образом каждые несколько лет. В буквальном смысле слова, ты уже не тот, каким был несколько лет назад. Если у тебя в голове мысли о болезни и недугах или постоянный гнев, ненависть, негативный настрой, то твое тело переведет эти мысли в физическую форму. Люди заметят эту негативную, больную форму и будут совершенно справедливо говорить, это совсем другой человек. Душа наблюдает за тем, как разыгрывается вся эта драма год за годом, месяц за месяцем, день за днем, миг за мигом, и всегда хранит истину о тебе. Она никогда не забывает проект, изначальный план, первоидею, созидающую мысль. Ее работа состоит в том, чтобы время от времени заставлять тебя передумать, то есть в буквальном смысле передумать, и снова вспомнить, кто ты есть, а затем выбрать, кем ты хочешь быть сейчас. Так цикл творения и опыта, созидания образов и их осуществления, познания и роста в неизвестное продолжается. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да, именно так. О, есть еще многое, что нужно объяснить. Очень многое. Но в одной книге это невозможно, может быть даже и в одной жизни. Но ты уже начал, и это хорошо. Просто помни об этом. Как сказал ваш великий учитель Уильям Шекспир, есть многое на свете друг Горацию, что и не снилось нашим мудрецам.